Глава 17. Пространство Ксай, Ярус-3, Команда-2. Локация Таун-Айленд, Центральный район. Великие трофеи и великое огорчение. Предмет испытания. Желтый. Оружие. Тип. Физическое. Класс. Огнестрельное. Дальность. дальнобойная Вид. Специальная винтовка лучшего стрелка. Создана на базе Caddx CD-X50 Tremor. Прицел специальный, несъемный. Возможна модернизация, в том числе интеграция баллистического калькулятора. Большой предмет. Уровень 26. Ранг. Раритетный предмет. Может вместить до 8 свойств, и 3 дополнительно открываются при помощи расширителей. Артефактные свойства. Первое. Третий уровень усиления артефактности, снижение веса на 39%, не влияет на базовую отдачу. Второе. Третий уровень усиления артефактности, уменьшение отдачи на 32%. Третье. Третий уровень усиления артефактности, разрушение особой защиты, 100% шанс разрушить, без последствий для пули и ее динамики, одну защиту нематериального типа». 70% шанс разрушить две защиты нематериального типа, включая специальные усиления доспехов, призовые и бонусные эффекты для определенных событий. действие некоторых эликсиров и временные эффекты отличных и посторонних навыков. Защиты разрушаются, не деформируя пулю и не снижая ее скорость. Четвертое. Третий уровень усиления артефактности. Снижение разброса на 33%. Пятое. Третий уровень усиления артефактности. Увеличение начальной скорости пули на 210 метров в секунду. Интерактивную, управляемую текстовым вводом или голосом. Баллистическую таблицу для разных видов боеприпасов можно установить на ваше устройство из базы данных. Запрос по названию оружия. Шестое. Третий уровень усиления артефактности. Активируемое свойство «Доступно 26 активаций в сутки» подключается и отключается дополнительной кнопкой. Любая пуля из этой винтовки без разрушения и потери скорости вонзится в любой материал, не прикрытый ни материальной защитой, минимум на 13 мм. Потеря скорости, разрушение пули и ее деформация может происходить лишь после выполнения этого условия. Седьмое. Третий уровень усиления артефактности. Активируемое свойство. Доступно 42 активации в сутки. Подключается и отключается дополнительной кнопкой. Громкость выстрела существенно снижается приблизительно до уровня несильного хлопка в ладоши. Активные свойства. Нет. Доступно 8 слотов. Привязка. Автоматически привязана. Бонус призового предмета, врученного за удивительное достижение на старте третьего яруса. Владелец. Бутвайзер. Участник – 103-62-236-F17. Прочность – 464 из 468. Атака – баснословная. Защита – нет. Создатель – лестница испытания, призовой предмет, урученный за достижение значительно улучшенный по своей сути. Краткое описание. Работает с винтовочными патронами 12,7 мм НАТО. Ручная перезарядка из съемного магазина. Средний темп стрельбы. Колоссальные базовые повреждения. Конструкция позволяет использовать разные типы магазинов и устанавливать дополнительные приспособления, включая глушители. Внимание! Этот предмет привязан к владельцу Бутвайзер. Участник 103 236 f 17 Команда 2. Вы не сможете вынести его с яруса, вы можете использовать его лишь до выхода на стартовую площадку. Вы можете уничтожить его, но он все равно возвратится к владельцу, если тот сумеет пройти ярус. Если владелец погибнет на ярусе и не будет воскрешен, привязка с предмета будет снята. Грешник снова и снова пробегал взглядом как по полному описанию, так и по разным его обрывкам. И снова и снова не верил своим глазам. Желтая крупнокалиберная снайперка с множеством задранных чуть ли не до упора параметров и с полным набором артефактных свойств. Больший текущий цвет не позволит поставить. Причем все свойства однозначно полезны и прокачаны одинаково на тройку. Не верится, что этот бутвайзер в считанные часы обзавелся кучей редких и дорогущих усилителей, а потом использовал их столь ровно, не попытавшись выделить что-нибудь наиболее полезное. Получается, необычное оружие и ему досталось именно в таком виде. Вон, даже слоты ничем не заполнены, хотя ничто не мешает поставить копеечные низовые активаторы и позже сменить их на что-нибудь приличное. Да, он явно не на стартовой площадке это чудо приобрел. Ему его здесь вручили. Интересно, за какое такое достижение полагается столь великолепная награда? Надо хотя бы иногда читать ту часть ленты, где кукловоды восхваляют подвиги других участников. До сих пор грешник умнил себя лучшим из лучших. Ну как же, он вершина, он пик, он выше всех». Он звезда самых главных топов. Однако, сколько бы достижений за ним не числилось, ничего сравнимого по с этой винтовкой ни разу не получил. Обидно, несправедливо, за что его так обделяют. Впрочем, чего еще ждать от кукловодов? Не исключено, что они каким-то образом специально навели на грешника этого стрелка. Все по тем же причинам снижают поголовье лучших из лучших. Убьет он главного топа. Прекрасно. Не убьет. Тоже неплохо. Ведь у того при виде трофея настроение в глубочайший минус уйдет. И дело тут, разумеется, не только в зависти и обиде. Сей восхитительный предмет принадлежит грешнику лишь временно. Сколько он написания не изучает, владельцам продолжает числиться Бутвайзер. То есть, скорее всего, у любителя пострелять в спину сработал алтарь воскрешения. А это значит, что если дальше ему повезет не умереть окончательно, винтовка чуть – чуть-чуть. А вновь окажется у него после завершения яруса. Сколько такая стоит на стартовой площадке? Именно с подобным набором свойств там нет. Но если прикинуть стоимость самого оружия и различных усилителей, которые можно приобрести дополнительно, вырисовывается сумма тысяч 1075 минимум. То есть, реально это оружие можно получить где-то за 80-90. Это в идеальных монетах, разумеется. Увы, но хороший огнестрел задешево там взять нереально. В голове столь фантастические цифры не укладываются. Грешник сейчас что угодно готов отдать за возможность перехватить владельца оружия на его второй попытке прохода. После такого, даже если у него припасен на стартовой площадке запасной алтарь, шанс успешного воскрешения гораздо ниже. Скорее всего, второй раз успокоится навсегда. И это будет правильно, ведь за свое нехорошее поведение он заслужил окончательную смерть. И винтовочку отдавать не придется. Как удачно. Остается прояснить единственный вопрос. Где прикажете его ловить? Увы, у кукловодов на этот случай жесткое правило. Человека никогда не возвращают в локацию, где он уже побывал. Даже в соседних с ними воскрешенные появляются редко. Следовательно, скорее всего, Бутвайзер окажется за пределами острова. И где его потом прикажете вылавливать? Да уж, всем трофеям трофей, но великой радости не наблюдается. Разве что боеприпасы настроение способны поднять. Два полных десятизарядных магазина плюс отдельно 14 штук. Причем больше половины улучшенные бронебойные. Без дополнительных волшебных фишек, как у дорогих пуль на стартовой площадке, но они успешно заменяются богатым набором артефактных свойств и высокими параметрами оружия. И что особенно приятно, такие же патроны у Грома. И отбирать их после яруса кукловоды не станут, потому как на готовые, не самодельные боеприпасы это правило не распространяется. Со столь людоедскими ценами на крупный калибр – прекрасный расклад. Винтовкой и патронами список трофеев не исчерпывался. Из бутвайзера после смерти высыпалось все содержимое скрытого хранилища. По вместимости оно несопоставимо с кладовой грешника, но места хватало. В основном дорогие расходники, около пары сотен разнообразных патронов, часть из которых подходила к пистолетам. Ручная граната, привязанная шпага с парочкой неплохих свойств, привязанная малокалиберная винтовка и множество коробок боеприпасов к ней. Еда, вода, всевозможная ерунда и артефактный рюкзак, способный вместить гору вещей, значительно уменьшив их вес. На теле тоже хватало всякого. Прилично прокачанный бронежилет, артефактный пояс, пара ножей, метательная звездочка с парализующим свойством. Она, кстати, единственный не привязанный предмет испытания, если не считать расходники и прочее. Что не привязывается, в принципе. Показать все это добро бесу, и тот разрыдается. Очень уж захочет лапу наложить. Вот только как? Только через смерть владельца. И где его искать? Теперь даже не понять, стоит все это тащить или бросить здесь. Разве что крупнокалиберную винтовку сохранить, с ней грешник добровольно ни за что не расстанется. Вместимость хранилища не бесконечная. Если разгрузить его от пустых контейнеров, воды, еды и прочих некритично важных сейчас вещей, все равно не получится утащить хотя бы самое ценное. Использовать трофейный рюкзак? Да, это вариант, но вариант так себе. В бою сильно мешать будет, а сейчас можно сказать «бой». Стрельба внизу не затихает все чаще и чаще, гулко бахают громадные ружья пришельцев. То и дело вопли какого-то солидного зверя доносятся. Подумав, грешник все же сгрузил в рюкзак относительно малоценное добро. Но брать его с собой не стал, припрятал под обломками мебели. Если повезет, когда-нибудь сможет вернуться и забрать. Если ориентироваться на цены второго яруса, хватит половины содержимого, чтобы окупить телепортацию. Если что-то помешает или украдут, ну что же, там далеко не самое дорогое останется. Кстати, емкость хранилища существенно возросла за счет убийства Стрелка. Причем сразу, без оглядки на то, что атака небоскреба еще продолжается. Грешник знал, что какой-то процент от веса приписанного проигравшему переходит победителю. Это значительно повышает рентабельность охоты на человека. Однако на втором ярусе за весь бой в ущелье досталось куда меньше. А ведь он тогда в одиночку отряд кастовых положил. Ну да, процент этот вычисляется нелинейно. Вроде как, чем больше хранилище противника, тем большую долю ты отщипываешь. Так сказать, особое поощрение за охоту на самых прокачанных участников. Ведь, как показывают последние события, кукловодам передовики производства почему-то не нравится. Этот бутвайзер неплох. И навыки интересны, и хранилище немаленькое. И винтовка прям волшебная, всем на зависть. Хоть бери, додвигай да вниз и начинай косить всех прочих коллег по заданию. Холодный расчет показывает, они, если и уступают побежденному стрелку, вряд ли намного. Но нет, этот путь не для грешника. Так что он займется тем, чем планировал заниматься до неожиданного появления врага. Разве что с некоторыми изменениями. Участники, затеявшие бой на первых этажах, существенно упростили жизнь для тех, кто успели забраться повыше. Удачно складывается, нельзя упускать такой момент. Пространственный переворот – отличный навык. Да, его даже близко нельзя сравнивать с отражением, но у них ведь и назначение принципиально иное. Этот сложно боевым назвать, он скорее вспомогательный и помогает здорово. А еще энергии тратит немного и откат меньше десяти минут. Так что грешник, немного подумав, решил, что играть здесь в прятки мышки ему незачем. Сколько можно дожидаться остальных участников? Судя по шумихе, они там где-то внизу серьезно встряли. Стреляют и стреляют, причем не похоже, что за все время боя поднялись хотя бы на пару-тройку этажей. Времени на выполнение задания кукловоды отвели немного, зато на штрафы не поскупились. Пора самому начинать шевелиться. Выбравшись на стену небоскреба, грешник помчался по ней наверх, инстинктивно сжимая лопатки. Но нет, на этот раз пронесло, никто не стрелял в быстрого невидимку. Второго бутвайзера не нашлось. Без помех добравшись до верхних этажей, чуть замедлился и активировал исследование. Радиуса навыка недостаточно для охвата всей макушки здания, но увиденного хватило, чтобы осознать многое. В первую очередь осознал свою слабость. Да, как боец-грешник выше всяких похвал, два предыдущих яруса это всем доказали. Однако он сейчас в одиночестве и по всей его коллекции навыков не сыскать ни одного, который позволяет в считанные секунды разделаться с толпой противников. Правильно кукловод предполагал, его набор умений идеально подходит для борьбы с самыми сильными целями, но лишь при условии, что те единичные. А там на крыше как раз десятки. Почему-то спускаться на шум они не стали, и по ним незаметно, что собираются это сделать в ближайшее время. Наверное, у них на случай нападения какой-то приказ, запрещающий покидать господствующую позицию, несмотря ни на что. Вон, в свете навыка прекрасно видно, что последние этажи пустуют, там лишь пакманы подсвечиваются. И судя по тому, что этих живых мин там всего ничего, в них здесь нет нужды. Очевидно, в обычное время под крышей дежурят многочисленные зомби или кто-то похуже. Сейчас все они отправились в бой, но те, кто над ними, следом не пошли. Ну, и как теперь такую ораву хоронить? И проблема не только в количестве. Там ведь всякие разные противники маячат, в том числе весьма непростые. Есть даже до сих пор невиданные. К примеру, те самые летающие твари, о которых предупреждали спрайты. Детали, опять же, не понять, но специфическим образом сложенные крылья сложно с чем-то перепутать даже в непростой картинке от навыка. Прицепились к массивной конструкции, похожей на антенну, устроились на ней будто летучие мыши. Чего от таких созданий ждать в бою, непонятно. Пожарники присутствуют, но не самые крупные, это единственный положительный момент. Очень уж грешнику эти твари не нравятся. И сражаться с ними не так-то просто, и нездорово возбуждают давнюю фобию. Омомон как бы понимает, что никакие это не гигантские насекомые, но выверты подсознания не позволяют полностью в это поверить. По опыту, если не учитывать ту тварь в туннеле, это самый неприятный противник. В прошлый раз угомонил их особым навыком для меча, а его можно использовать нечасто. Ладно, слишком много мыслей, и некоторые из них сейчас неуместны. Надо хорошенько прикинуть, что здесь и как, а уж затем размышлять над ситуацией в целом и перспективами победы в частности. Первое, на что следует обратить внимание – пушка. Огромное несуразное орудие, чем-то неуловимо напоминающее тяжеленные мортиры или гаубицы времен Первой мировой войны, или даже древнее. Пришельцы устроили на крыше высокую надстройку из массивных металлических конструкций, поверх которой установили поворотный круг с артиллерийским монстром. Длина ствола метров 6-7, и калибр такой, что подросток щуплого телосложения свободно пролезет. Снаряды для такого монстра должны быть неподъемными, поэтому для заряжания сбоку от угловатого станка возвышается устройство, похожее на сдвоенную клешню краба. Разглядеть подробности не получается, но что-то подсказывает, оно, как и многое в чуждых технологиях, не банальный механический кран или манипулятор, а помесь живого и неживого. Как ни странно, обслуги у пушки по сути нет. С другой стороны от ствола располагается подобие неглубокой бочки, в которой расположился пришелец, как две капли воды, похожие на скаута, подстреленного сразу после высадки. Такой же несуразно массивный доспех, почти полностью укрытая в нем уродливая голова, причудливые узоры на броне. Вооружен тоже аналогично, но у того винтовка хранилась отдельно на седле в особом чехле, а у этого она покоится в специальном креплении устроенном на краю гнезда. И пришелец здесь не один. Слева у края крыши еще четверо расположились. Эти не в бочках засели, а стоят во весь рост на массивных будто от слонов пересаженных ногах. Но не факт, что конечности у них от природы. Просто они тоже доспехами покрыты, и доспехи солидные. Такие детали можно на пароходах вместо труп использовать. Ходи пойми, что под ними скрывается. В руках у троих знакомое оружие, у четвертого винтовка прислонена к бортику крыши, а в похожей на лопату ладони он сжимает рукоять громадного кнута, собранного из великого множества металлических деталей. Кого он с ним пасти собирается, если таким действительно можно хлестать, страшно подумать, что станет провинившейся коровой. Еще один пришелец виднеется слева, тоже у края крыши. Там установлен непонятный агрегат, похожий на помесь древнего укороченного гатлинга с пианино. Многочисленные стволы короткого калибра смотрят вдаль и не похоже, что из них музыка вылетать должна. Это явно какое-то оружие, но ни о чем подобном спрайты не рассказывали. Хотя, помнится, не раз и не два упоминали что-то непонятное, в считанные секунды накрывающие немалую площадь десятками взрывов. Они похожи на минометные, но помимо разброса осколков, иногда устраивают такие пожары, что железо плавится будто свинец, а иногда раскидывают в разные стороны ломаные линии электрических разрядов. Даже если не приложат ударной волной, все равно от них свалишься и будешь некоторое время трястись от электричества. Если не повезет, уже не встанешь. Возможно, именно из этого пианино такое выпускают. и Иного объяснения у грешника пока нет. и того Уже шесть особых спрайтов. Все серьезно бронированные. И это не просто броня, а что-то вроде экзоскелета качественно поддерживающего тела. Очень уж небрежно они стоят в такой сбруи по виду без малейших неудобств. Винтовки при этом держат с такой непринужденностью, будто это детские игрушки из пластмассы, а ведь весят они побольше, чем некоторые крупнокалиберные пулеметы. Зомби наблюдалось в куда большем количестве. Тремя кучками расположилось около двух с половиной десятков измененных людей и четыре обезображенные собаки. Но грешника их число нисколечко не пугало. Сталкивался с ходячими неоднократно, серьезными противниками не считает. А вот парочка укороченных пожарников возле технической надстройки над лифтовыми шахтами. Это куда опаснее. Он бы охотно поменял их на целую сотню зомби, а то и больше готов сыпать Да только кто же согласится на такой обмен? Не такие, как первая гадина, встреченная в башне смерти, но несравнимы со второй, прибитой там же. Что-то среднее между ними, чуть ближе к мелкому варианту. Спрайтом с их неказистым оружием и стандартными параметрами против таких сражаться сложно, но, грешник, другое дело. Справиться. Вот только, как быстро и какой ценой справиться. Ведь эти металлические многоножки здесь не сами по себе. С ними и скауты, или как там их, и люди измененные, и животные такие же, и пара летающих гадин, которые непонятно как поведут себя в схватке. И этим список противников не исчерпывается, поскольку здесь есть еще один. И это тот случай, когда грешник ни с первого, ни со второго взгляда не смог даже предположить, чего такого можно ожидать. Чем-то эта тварь напоминала ту, которая в подземке примчалась на зов подыхающих пакманов. Если та походила на чудовищно раскормленный гибрид гигантского кальмара с мутировшим пауком, это выглядело почти как исполинская медуза, сменившая водную среду на воздушную. Овальный купол, габаритами слегковой автомобиль, под ним кургузая корявая выпуклость, из которой там и сям неравномерно свешиваются тончайшие щупальца. Количество их не поддается исчислению, и ни одно из них не достает до земли. То есть громадное создание большей частью туши болтается на вышине десятка метров, ни на что не опираясь. Похожую тварь грешник уже встречал, причем не одну. Те призраки в пещерном комплексе, что протягивался вдоль занятого культистами ущелья. Весьма необычный противник, изрядно потрепавший людям нервы. Бесплотных бестий не брало никакое оружие, а сами они в ответ атаковали с убийственной эффективностью. Если доставали это все, это конец, вырваться не получалось. Саму жизнь из человека в вмиг высасывали. Чем дальше по пещерам, тем опаснее они становились. Это выяснил уже сам грешник, ведь прочие участники дальше северного входа не забирались, потому что быстро находили свою смерть. В самом конце лабиринта ждал своего рода босс, огромный призрак, которому даже со специальным навыком ключик подобрать удалось не сразу. Победа над этим необычным чудовищем подарила ценнейшие призы. И там же грешник впервые обнаружил хитро припрятанные сокровища, серьезно за счет них усилившись. Спасибо крысолову, ведь это он подсказал, что после удачной охоты на крупную дичь иногда полезно как следует осмотреться. Хотя, надо признать, он не первый, кто на это намекал. Первым был кукловод или вообще непонятно кто. Загадочный, безликий, который показывал грешнику картинки из пережитого опыта, но тот тогда не понял, на что ему намекают. Ладно, это сейчас к делу не относится. Сейчас надо срочно понять, что за медуза такая и как с ней воевать. В подсветке от исследования видно, что структура там в основном материальная, но в то же время на нее налеплены своего рода ткани призраков. Именно такие или очень похожие грешник наблюдал в том пещерном лабиринте. Но там тела твари слагались из них полностью, а здесь они будто массивный скелет местами обтекают. И самое неприятное — купол монстра. Он особенный, материального в нем на порядке больше, чем призрачного. Напоминает сплющенный челюстной аппарат громадной туннельной твари. Будто гигантский Не распустившийся цветочный бутон грубо придавили каблуком, но при этом лепестки не разошлись и не смялись. То, что случилось в туннеле, помнилось прекрасно. Когда громадная тварь начала приоткрывать лепестки, последовала какая-то нематериальная атака. Позднее, изучив логи, грешник выяснил, что имело место некое силовое ментальное воздействие, подавляющее волю и вызывающее дезориентацию. Что-то из раздела магии. Не та чудовищная мерзость, которую культисты устраивали при атаках на поселке, а здешний вариант без ужасающе омерзительных последствий. По сути, всего лишь глушилка. Жертва при ударе теряет боеспособность, что позволяет разделаться с ней, не сталкиваясь с серьезным сопротивлением. Там, в подземке, даже щиты не смогли защитить полностью пропустили сквозь себя часть вредоносного воздействия. Здесь же бутон габаритами побольше и с цветком уже не ассоциируется. С первого взгляда понятно, что это какое-то оружие, и вряд ли вверх оно направлено просто так. Похоже на то, что диковинная тварь – своеобразный зенитный комплекс». Спрайты рассказывали, что военная и гражданская авиация в небесах здесь надолго не задерживается. Каким-то образом пришельцы обычно сбивают самолеты и вертолеты издали, не позволяя им подобраться к острову. Даже полковник не знал, что за оружие применяют вторженцы. Похоже, грешник теперь знает. Зато не знает самое главное. Может ли это оружие ударить по нему, и как с этой медузой разбираться? Да и стоит ли вообще ее трогать? Если это что-то вроде батареи зенитных ракет, она совершенно беспомощна против нападения с Земли. Или со стены небоскреба. Хотя, поди пойми, как работают оружейные системы этих спрайтов-пришельцев. Сплошные загадки. В общем, с громадным полупризраком ничего не понятно, можно лишь предположение строить. С остальными обитателями крыши все гораздо проще и одновременно сложнее. Их надо как-то убить и самому при этом не пострадать. Грешник, конечно, далеко не самый слабый боец, однако в одиночку на толпу сильных противников нападать не приучен. И как их растащить, чтобы разделаться поочередно, не представляет. В винтовке, бесплатно арендованной у бутвайзера, 10 патронов плюс еще один можно заранее загнать в ствол. Грешник со своими параметрами сможет стрелять из нее с рук. Да, отдача суровая даже с учетом ослабления от артефактов, и не очень-то удобно использовать в таких условиях, но в целом сойдет, ведь дистанции тут не солидные, некоторые ошибки прощают. Оружие прокачано прекрасно, вряд ли скафандры пришельцев выдержат. Вот только их шестеро, и успокоить их надо очень быстро. Быстрее, чем они схватятся за свое оружие. А вот с этим есть проблемы. Да, винтовка бутвайзера хороша. Даже более чем хороша. Однако перезарядка у нее ручная при длинном патроне. Затвор приходится далеко выдвигать туда-сюда после каждого выстрела. К такому же оружию грешник не привык. Да и навык на него, хоть и активирован, но не развит. То есть колбойскую стрельбу продемонстрировать не сможет. Следовательно, в считанные мгновения эту шестерку угомонить не получится. А там еще и пожарники примчатся, и зомби навалятся, и ящеры висеть на антенне не останутся. А с исполинской медузой вообще ничего не понятно. «Ладно, все, что надо, он увидел». Пора начинать продумывать дальнейшие действия. И желательно предаваться мыслительному процессу не здесь стоянности, не оригинальным образом. Заодно неплохо бы дождаться отката исследования и невидимости. В бою очень полезен первый навык, а при бегстве лишним не будет второй. И куда же податься? Куда-куда? Вон чуть ниже призывно темнеет то самое окно, добраться до которого грешнику не позволил Бутвайзер. Ну, теперь-то он точно не помешает.